Глава 8. Накормить планету. В современной истории есть один человек, на счету которого спасенных жизней людей больше, чем у любого другого на Земле. Но при этом его имя почти неизвестно широкой публике. Согласно надежным оценкам, Благодаря его открытиям около половины человечества сегодня живо, но вы не найдете нигде его биографии или документальных фильмах о его заслугах. Немецкий химик Фриц Габер прикоснулся к жизни каждого человека на нашей планете. Именно Габер разработал методы производства искусственных удобрений. Половина всего продовольствия, которое съедает человечество, непосредственно связана с его исследованиями однако историки редко отмечают его вклад. Именно Габер положил начало «зеленой революции», раскрыв тайны природы и научив человечество производить почти в неограниченных количествах удобрения, которые помогают сегодня накормить планету. Он изменил ход истории, когда открыл принципиально важный химический процесс, посредством которого азот для производства удобрений можно извлекать из воздуха. Там, где раньше крестьянам приходилось, не покладая рук, трудиться на бедных почвах, чтобы кое-как прокормиться, сегодня на целые километры, насколько видит глаз, тянутся зеленые посевы. Вместо голодающих стран с голыми безжизненными полями мы видим щедрые фермы, приносящие большие урожаи. Однако роль Габера в истории попорчена тем фактом, что его открытие использовалось также для создания опустошительного химического оружия, в том числе высокоэнергетических взрывчатых веществ и отравляющих газов. При том, что миллиарды людей на планете обязаны своим существованием этому человеку из-за его изобретений, из-за жуткого опустошения, которое производили его открытия на поле боя, погибли тысячи людей. Более того, нам приходится мириться с тем, что процесс Габера, как назвали разработанный им метод, потребляет так много энергии, что становится серьезной нагрузкой на систему электроснабжения, не только усиливая тепловое загрязнение окружающей среды, но влияя также на изменение климата. Проблема еще заключается в том, что на протяжении 100 лет никому не удалось усовершенствовать процесс Габера, настолько он сложен на молекулярном уровне. Поэтому остается надеяться, что квантовые компьютеры помогут отыскать альтернативы или модификации процесса Габера, чтобы мы могли накормить планету, не поглощая такую прорву энергии и не порождая новые экологические проблемы. Но чтобы оценить новаторскую работу Габера и важность доработки его открытий при помощи квантовых компьютеров, сначала следует рассмотреть его громадный вклад в то, что человечеству удалось избежать печальной участи, когда-то предсказанной Мальтусом. Перенаселение и голод Еще в 1798 году Томас Роберт Мальтус предсказал, что когда-нибудь численность рода человеческого может превысить ту, что планета может прокормить, и это приведет к массовому голоду и гибели людей. С его точки зрения, все животные участвуют в вечной борьбе за жизнь, и всякий раз, когда их численность превышает кормовую продуктивность места обитания, наступает массовый голод. Люди в этом отношении ничем не отличаются от животных. Мы тоже связаны этим железным законом, согласно которому человечество процветает лишь до тех пор, пока хватает продовольствия. Но поскольку население может расти экспоненциально, Тогда как пищевая продуктивность увеличивается медленно, со временем численность населения становится чрезмерной, а доступные пищевые ресурсы недостаточными. Это означает, что возникнет массовый голод, вспыхнут народные бунты, а затем и яростные войны, в которых государства будут сражаться друг с другом за ресурсы. Уже в XIX веке становилось все более очевидно, что эти ужасные пророчества вполне могут сбыться. Хотя численность людей на Земле на протяжении многих тысяч лет была относительно стабильной и составляла менее 1 миллиона человек, как раз тогда произошел беспрецедентный демографический взрыв. Промышленная революция и век машин сделали возможным стремительный рост населения. Помню, еще в школе я видел наглядную иллюстрацию на эту тему. Мы взяли чашку Петри, полную питательного раствора, и поместили в ее центр некоторое количество бактерий. На протяжении нескольких дней мы наблюдали, как бактерии очень быстро размножались. В чашке образовалась большая колония, но затем процесс внезапно прекратился. «Почему же бактерии перестали расти?» — спросил я себя. И тогда я начал понимать, что колония бактерий быстро росла, потребляя все доступные питательные вещества, и погибла, когда запасы пищи истощились. Именно так выглядела мальтузианская борьба за жизнь, за пищу и рост в чашке Петри. Сегодня мировые запасы продовольствия сильно зависят от удобрений. Очень важный ингредиент удобрений — азот, которые содержатся в белках нашего тела и молекулах ДНК. По иронии судьбы, в воздухе, которым мы дышим, больше всего именно азота, его там около 80%. По какой-то загадочной причине простые бактерии, которые селятся вдоль корней растений из семейства бобовых, к примеру, гороха и бобов, способны извлекать азот из воздуха, и закреплять его вместе с углеродом, кислородом и водородом в молекулах аммиака, важнейшего ингредиента, необходимого для производства удобрений. Эти бактерии каким-то образом овладели загадочным химическим процессом. Но хотя обычные бактерии способны без труда извлекать азот из воздуха и создавать на его основе живительные удобрения, химики до сих пор не в состоянии столь же эффективно воспроизвести достижения матери природы. Причина в том, что азот воздуха, который мы вдыхаем, на самом деле представляет собой молекулу Н2, то есть два атома азота, чрезвычайно плотно сцеплены между собой тремя ковалентными химическими связями. Эти связи настолько прочны, что нормальные химические процессы не могут их разорвать. Поэтому химики сталкиваются с весьма серьезной проблемой. С одной стороны, Воздух, которым мы дышим, полон живительного азота. Но, с другой стороны, этот химический элемент, без которого удобрения невозможны, находится там в неправильной форме и потому бесполезен. Это напоминает общеизвестную ситуацию, когда человек умирает от жажды в океане, полном соленой воды. Ты до горизонта окружен водой, но для питья нет ни капли. Мы можем легко увидеть эту проблему, если посмотрим на атом Шрёдингера. В атоме азота 7 электронов. Два из них заполняют доступные позиции на орбитали 1С первого энергетического уровня, а остальные 5 располагаются на втором уровне. Чтобы заполнить целиком все орбитали первых двух уровней, нужно 10 электронов. Вспомним, что электроны располагаются на орбитах парами и что на первом этаже гостиницы всего одна двухместная комната, а на втором четыре комнаты тоже двухместных. Это означает, что на втором уровне два электрона располагаются на орбитале 2 s а остальные три расселились по одному на орбиталях PX, PY и PZ. Так что в атоме азота присутствуют три электрона, не имеющих пары. При соединении со вторым атомом азота это дает нам три пары электронов в совместном владении. При этом у обоих атомов число электронов достигает десяти. Они необходимы для заполнения первых двух уровней. Но самое главное, при этом формируется тройная связь, которая чрезвычайно прочна. Наука на службе войны и мира. Именно здесь на сцене появляется Фриц Габер. Химия очаровала его еще в детстве, и он часто сам в одиночестве устраивал опыты. Его отец был процветающим торговцем, возил в страну промышленные краски и пигменты, и Фриц иногда помогал отцу на химической фабрике. Он был частью нового поколения европейских евреев, успевших в бизнесе и науке, но со временем он принял христианство. А самое главное, он был националистом и очень хотел поставить свое знание химии на службу Германии. Он сосредоточился сразу на нескольких химических загадках, в частности на том, как включить азот воздуха в полезные продукты, такие как удобрения, а также взрывчатые вещества. Он понял, что единственный способ разделить атомы азота состоит в том, чтобы подвергнуть их действию высокого давления и столь же высокой температуры, Согласно его теоретическим рассуждениям, азотные связи можно было разрушить грубой силой. Он вошел в историю, когда нашел в своей лаборатории нужную волшебную комбинацию давления и температуры. Если нагреть газообразный азот, извлеченный из атмосферы до 300 градусов Цельсия, и сжать его до 200-300 атмосфер, можно, наконец, разорвать молекулу азота и заставить ее вступить в реакцию с водородом, В результате чего образуется аммиак NH3. Впервые в истории появилась возможность использовать химию для того, чтобы накормить растущее население Земли. В 1918 году Габер получил за свои находки Нобелевскую премию. Сегодня около половины атомов азота в вашем теле представляют собой прямое следствие открытия Габера, так что его неприходящее наследие буквально впечатано в ваши молекулы. Население Земли сегодня насчитывает более 8 миллиардов человек, и без трудов Габера мы не могли бы накормить такую массу людей. Но его процесс настолько энергоемок, ведь азот в нем нужно сжимать и нагревать до громадного давления и температуры, что потребляет 2% всей вырабатываемой в мире энергии. Габера занимали не только удобрения. Как немецкий националист, он с энтузиазмом поддерживал германскую армию во время Первой мировой войны, а энергию, заключенную в молекуле азота, можно было использовать для производства не только необходимых для жизни удобрений, но и смертельных взрывчатых веществ. С этим процессом знакомы даже террористы-любители. Бомба, способная сравнять с землей целое здание, состоит из обычных удобрений, пропитанных мазутом. Таким образом, Габбер использовал еще один побочный продукт своего процесса – нитраты, чтобы внести вклад в мощную военную машину Германии. Помимо отравляющих веществ, которым суждено было убить множество невинных людей, он создал мощную химическую взрывчатку. Так что, по иронии судьбы, человек, чьи химические знания увеличили население земного шара, обрек на смерть тысячи невинных людей. Габер остался в истории так же, как отец химического оружия. Но в его жизни присутствовал и трагический аспект. Его жена-пацифистка покончила с собой, возможно, из-за несогласия с его исследованиями в области химического оружия и отравляющих веществ. Несмотря на то, что десятки лет он работал на правительство и германскую армию, в 1930-е годы Габер почувствовал, что в стране поднимается волна антисемитизма. Хотя сам он давно перешел из иудаизма в христианскую веру, он уехал из страны, чтобы поискать убежище где-нибудь в другом месте и умер от болезни в 1934 году. Во время Второй мировой войны нацистская армия использовала циклон, отравляющий газ, разработанный Габером, для убийства в концентрационных лагерях его же многочисленных соплеменников. АТФ Природный аккумулятор. Ученые, которые с нетерпением ждут возможности применить квантовые компьютеры к разработке замены неэффективного процесса габера понимают, что для этого необходимо знать, как захват азота реализуется матерью-природой. Чтобы разорвать связи в молекуле азота, людям, использующим метод габера приходится подвергать его действию высоких температур и громадного давления извне. Именно это делает процесс таким неэффективным. Но природа проделывает все то же самое в обычных условиях, без высокотемпературных печей и компрессоров. Как может ничтожный горошек спокойно заниматься тем, для чего обычно требуется огромный химический завод? В природе базовым источником энергии является молекула под названием АТФ, аденозин-трифосфат, рабочая лошадка жизни, природный аккумулятор. Всякий раз, когда вы напрягаете мышцы, делаете вдох или перевариваете пищу, в качестве топлива для ваших тканей используется энергия из АТФ. Молекула АТФ настолько элементарна, что обнаруживается повсеместно. Найти ее можно почти во всех формах жизни. Из этого следует, что появилась она в процессе эволюции миллиарды лет назад. Без АТФ большая часть жизни на Земле погибла бы. Ключ к пониманию секрета молекулы АТФ заключен в ее структуре. Эта молекула состоит из трех фосфатных групп, расположенных цепочкой. При этом каждая группа представляет собой атом фосфора в окружении кислорода и углерода. Энергию эта молекула хранит в электроне, расположенном в последней фосфатной группе. Когда организму нужна энергия для выполнения биологических функций, Он использует именно эту энергию, запасенную в электроне последней группы. Анализируя процесс фиксации азота в растениях, химики обнаружили, что для разрушения одной молекулы Н2 уходит энергия 12 молекул АТФ. И здесь сразу же видна проблема. Обычно атомы просто сталкиваются друг с другом случайным образом, один за другим. Если же несколько атомов сталкиваются с несколькими другими атомами, то мы понимаем, что это должно происходить поэтапно, поскольку атомы сталкиваются друг с другом последовательно, а не все сразу. Значит, процесс разрушения Н2 при помощи АТФ должен включать в себя множество промежуточных шагов. В природе на получение энергии от 12 молекул АТФ при случайных столкновениях могут уйти годы, Очевидно, это слишком медленный вариант, которого явно не хватило бы, чтобы сделать жизнь возможной. Поэтому нужна серия быстрых клавиш, которые позволили бы значительно ускорить этот процесс. Не исключено, что квантовые компьютеры помогут решить эту головоломку. Они разберутся в этом процессе на молекулярном уровне и, может быть, сумеют улучшить его или найти альтернативный вариант. Журнал CB Insights отмечает, Если использовать для поиска наилучших каталитических комбинаций в производстве аммиака современные суперкомпьютеры, процесс может растянуться на века. Однако намного эффективнее было бы использовать для анализа различных комбинаций катализаторов мощный квантовый компьютер. Здесь он снова применяется для моделирования химических реакций, и он помог бы нам найти лучший способ производства аммиака. Катализаторы. Быстрые клавиши природы. Ученые убеждены, что ключевые элементы здесь так называемые катализаторы, которые можно анализировать при помощи квантовых компьютеров. Катализатор похож на стороннего наблюдателя. Он не участвует непосредственно в химическом процессе, но каким-то образом его присутствие ускоряет реакцию. Химические реакции, которые мы видим в организме, обычно протекают довольно медленно, иногда на протяжении длительных периодов времени. Иногда какое-то волшебство ускоряет эти процессы, так что они протекают за долю секунды. Именно в этот момент в дело вступают катализаторы. Для процесса азотфиксации тоже имеется катализатор под названием нитрогеназа. Его задача похожа на задачу дирижера — координировать многочисленные шаги, необходимые для соединения 12 молекул АТФ с азотом, чтобы разорвать тройную связь. Таким образом, нитрогеназа — ключ к запуску второй зеленой революции. Но, к несчастью, наши цифровые компьютеры слишком примитивны, чтобы разгадать все ее секреты. Однако квантовый компьютер, возможно, окажется приспособленным гораздо лучше для этой сложной задачи. Катализаторы, такие как нитрогеназа, работают в двух направлениях. С одной стороны, они сводят два реагента вместе. Катализатор и вещества, участвующие в реакции, подходят друг к другу, как детали головоломки, что позволяет двум реагентам образовать связь. С другой стороны, энергия, необходимая для протекания реакции и называемая энергией активации, иногда слишком велика, чтобы вещества могли прореагировать друг с другом. Однако катализатор снижает энергию активации, так что реакция может протекать нормально. В этом случае реагенты могут соединиться и образовать новое химическое вещество, оставив при этом катализатор нетронутым. Чтобы понять, как работает катализатор, представьте себе сваху, которая пытается свести потенциальную пару, при том, что он и она, возможно, живут в разных городах. В нормальных условиях шансы на чисто случайную встречу именно этих двух людей чрезвычайно малы, поскольку они вращаются в разных кругах и живут далеко друг от друга. Но сваха может связаться с ними обоими и свести их, сильно увеличив вероятность того, что между ними что-то сладится. Почти все важные химические процессы в организме протекают с участием какого-нибудь посредника-катализатора. А теперь введем некую квантовую сваху, которая понимает, что иногда приходится подталкивать потенциальную пару, чтобы между ними образовалась связь. Возможно, к примеру, что кто-то из них очень замкнут и застенчив или сильно нервничает. Что-то не позволяет им сделать первый шаг. Иными словами, прежде чем вступить в какие бы то ни было отношения, им необходимо преодолеть барьер активации. Именно этим занимается квантовая сваха, помогает им сделать первый шаг или преодолеть разделяющий их барьер. Процесс этот называется туннельным переходом и представляет собой странное свойство квантовой теории, благодаря которому можно, в принципе, проходить сквозь непроницаемые барьеры. Именно за счет туннельного перехода радиоактивные вещества, такие как уран, дают излучение, поскольку оно — чтобы выйти во внешний мир, туннелирует сквозь ядерный барьер. Процесс радиоактивного распада, разогревающий ядро Земли и заставляющий дрейфовать материки, происходит благодаря туннельному переходу. Так что в следующий раз, когда вы увидите, как с гигантского вулкана взрывом срывает вершину, вспомните, что перед вами наглядное проявление мощи квантового туннельного перехода. Точно так же молекулы АТФ способны волшебным образом туннелировать сквозь энергетический барьер и обеспечивать завершение химической реакции. Более того, мы увидим, что почти все ключевые реакции, которые делают жизнь возможной, не обходятся без катализаторов. Да и происхождением самой жизни мы, надо полагать, обязаны квантовой механике. Как ни печально, нитрогеназа и процесс азотфиксации настолько сложны, что их изучение продвигается хотя и стабильно, но медленно. Хотя сегодня у ученых имеется полная молекулярная диаграмма молекулы нитрогеназы, то есть известно, как эта молекула выглядит, сама она настолько сложна, что никто не может точно сказать, как она работает. Весь этот процесс так запутан, что цифровой компьютер ни за что не сможет разгадать его секреты. Зато здесь, скорее всего, во всей красе проявят себя квантовые компьютеры, заполнив все пробелы и разъяснив непонятные шаги, благодаря которым реакция становится возможной. Одна из компаний, которые занимаются исследованиями в рамках этого амбициозного проекта, это Microsoft. После успеха таких коммерческих проектов, как Xbox, она обратила свое внимание на более рискованные, но потенциально прибыльные проекты. Microsoft заинтересовалась проектами с неопределенной перспективой, такими как разработка квантовых компьютеров, еще в 2005 году и тогда же основала компанию под названием Station Q для изучения таких задач, как фиксация азота и квантовые вычисления. «Я считаю, что мы находимся на переломном этапе и готовы перейти от теоретических исследований к разработке», говорит Тодд Холмдаль вице-президент корпорации Microsoft по квантовой программе. Чтобы серьезно изменить мир, необходимо идти на определенный риск, и мне кажется, мы сейчас находимся в точке, где у нас есть возможность это сделать. Ему нравится сравнивать происходящее с изобретением транзистора. Тогда физики чесали в затылках, пытаясь придумать практическое применение своему изобретению. Некоторые считали, что транзистор просто будет полезен для связи с кораблями в море. Аналогично создание компании Microsoft квантового компьютера, который New York Times назвала научной фантастикой, тоже может впоследствии изменить общество самым неожиданным образом. Microsoft — одна из тех компаний, которым не терпится решить проблему азотфиксации. Она уже использует квантовые компьютеры первого поколения пытаясь их помощью раскрыть тайны этого процесса. Последствия этого будут огромны. Это потенциальный запуск второй зеленой революции и возможность кормить стремительно растущее население Земли с меньшими энергетическими затратами. Неудача же на этом пути может дать, как мы уже видели, катастрофические побочные эффекты и привести к бунтам, голоду и войнам. Не так давно Microsoft постигла неудача, Некоторые экспериментальные результаты по топологическим кубитам оказались неверными, но для тех, кто по-настоящему верит в квантовые компьютеры, это всего лишь небольшая задержка и дополнительный стимул к дальнейшей работе. Мало того, генеральный директор Google Сундар Пичаи недавно заявил, что, по его мнению, квантовые компьютеры смогут усовершенствовать процесс Габера уже в ближайшее десятилетие квантовые компьютеры сыграют принципиальную роль в анализе этого важного химического процесса в нескольких отношениях. Квантовые компьютеры, возможно, помогут пролить свет на то, как протекает этот сложный процесс, атом за атомом, решив волновое уравнение для различных компонент в составе нитрогеназы. Это поможет разобраться в многочисленных неизвестных на данный момент этапах азотфиксации. Они виртуально проверят различные способы разрушения связей в молекуле Н2 помимо грубой силы и использования катализаторов. Они смоделируют то, что произойдет при замене различных атомов и белков другими компонентами и покажут, можно ли сделать процесс азотфиксации с другими химикатами более эффективным, менее энергозатратным и менее вредным для окружающей среды. На квантовых компьютерах можно будет тестировать новые катализаторы, чтобы посмотреть, не смогут ли они ускорить процесс. На квантовых компьютерах можно будет тестировать различные варианты нитрогеназы с разным расположением белковых цепочек, чтобы посмотреть, нельзя ли улучшить ее каталитические свойства. Таким образом, если компании Microsoft и другим компаниям удастся разгадать загадку азотфиксации, Это серьезно повлияет на наше продовольственное снабжение. Но ученые питают и другие надежды в отношении квантовых компьютеров. Они хотят не просто решить проблему энергоэффективного производства пищи. Они стремятся понять природу самой энергии. Способны ли квантовые компьютеры разрешить энергетический кризис?